«Ну, во-первых, это пройдет, а во-вторых, дело не такое уж и безнадежное, как оно тебе представляется, и, в-третьих, твое сердце не из стекла». «Камня не из стекла», — склипая поправила ее я, — «мое сердце из драгоценного камня, который Гедеон разбил на тысячи осколков, совершенно точно, как в видении тетушки Мэдди». Э -э «Звучит вроде бы как особенно здорово, но нет». В действительности сердца сделаны из совсем другого материала. В этом ты можешь мне действительно поверить. Лесли откашлялась, и ее тон стал таким торжественным, как будто она открывала мне самую большую тайну мировой истории. Здесь речь идет о другом, намного более выносливо, неразбивающемся и снова и снова приобретающем в форме материале, создаваемом под тайным рецептом. Она еще раз прочистила горло, чтобы усилить эффект, Я безотчётно задержала дыхание. Как марципан, объявила Лесли. Марципан? На какой-то короткий момент я прекратила всхлипывать и улыбнулась. Да, марципан, абсолютно серьёзно повторила Лесли. Самый хороший, с большим содержанием миндаля. Я чуть было не захихикала, но тут же снова вспомнила, что я самая несчастная девочка на свете, и сказала шмыгая носом: Но если это так, то Гедеон откусил кусочек от моего сердца. А ещё и обгрыз вокруг весь шоколад. Тебе нужно было бы видеть, как он посмотрел, когда и прежде чем я опять начала всё сначала, Leslie довольно громко вздохнула. "Гвенни, я говорю-то действительно не очень охотно. Твоё хныканье не принесёт никакой пользы. Давай прекращай с этим". "Ну я же ведь не специально", заверила её я. Это просто само по себе вырывается из меня. Какой-то минутой я была самой счастливой девочкой на свете, а потом он говорит мне что? Окей. Гедеон вёл себя как последний негодяй, быстро прервала меня Лесли. Хотя я непонятно почему, я имею в виду, ало, почему это вдруг влюблёнными девочками легче управлять? Я бы даже сказала, что всё совершенно наоборот. Влюблённые девочки как бомбы с тикающими часовыми механизмами. Никто никогда не знает, что они сделают в следующий момент. И как бы Гедеон и его шизик друг граф не ошиблись колоссально в этом. Я действительно думала, что он меня любит, а то, что он всё это только разыгрывал, это так подло, ужасно. Казалось, что нет таких слов, что могли бы достаточно точно описать моих чувств. Ах, Милые, при других обстоятельствах я бы не возражала, чтобы ты ещё хоть неделю кисла от своего несчастья. Но в данный момент ты просто не можешь себе этого позволить.